«До скорой встречи!» В ночном разговоре книжник с ходу огорошил Жистину. «Все прекрасно! Ваши конкуренты пришли ко мне!» — бодро сообщил он вместо ответа на приветствие. Жистина только вернулась домой и прилегла на диван с планшетным компьютером в расчете на спокойную и неторопливую беседу. После реплики книжника она рывком села, едва не уронив планшетник, с экрана которого смотрел ученый. «Кто это был?» — хрипло спросила Жустина и потянулась за сигаретами. Старик отказался раскрыть инкогнито посетителей. Им известно про участие Интерпола в поисках Ковчега Завета, но не про личный интерес президента. Поэтому Жустина тоже имеет право знать о гостях книжника, но не об их именах. «Вы меня предупредили, что существует такая группа». «Я плачу вам любезностью за любезность, но чужие тайны выдавать не готов». «Могу я хотя бы спросить, почему они пришли именно к вам и чего от вас хотели?» «Сделала жестина еще одну попытку». «Обратиться ко мне им посоветовал эм, один профессор, наш общий старый знакомый. Он тоже участвовал в поисках ковчега и внезапно умер. а Хотели того же, что и вы, совета, как подобраться к решению задачи». «Вы им помогли?» «Я задал направление, но в целом скорее они помогли мне, чем я им», — признался книжник. «У них накоплен и структурирован такой объем уникального материала, и они уже прошли такой путь, впрочем, это к делу не относится». «Оцените двусмысленность ситуации», — продолжал он. «Я вынужден теперь лавировать между ими и вами, ведя разговоры на одну и ту же тему» но не имея возможности быть полностью откровенным. Мне такие закулисные игры не нравятся. Хотя, с другой стороны, в них есть и кое-что хорошее. Жустина мрачно курила. Книжник, в отличие от нее, выглядел веселым. «Во-первых, обеим сторонам известно про мое деликатное положение», — говорил он. «Это облегчает мою совесть. Во-вторых, мне приходится выбирать слова, а не болтать все, что придет в голову». Это дисциплинирует и заставляет лишний раз подумать. И, в-третьих, ваш секрет — только ваше имя, при всем уважении к вам и вашей высокой должности. А для этих молодых людей жизненно важно держать в секрете само свое существование. Однако кое-чем я, пожалуй, все же имею право с вами поделиться». На экране планшетника Жустина разглядела толстенную красную папку — с жёлтой этикеткой «Урби-эт-Орби», которую старик поднёс поближе к веб-камере. «Я давно живу на свете. Кое-что повидал и кое-что понимаю», — сказал книжник. «Если бы атомная бомба оказалась в руках даже очень хороших людей, стоило бы начать беспокоиться. А Ковчег Завета — штука намного более опасная. Можно представить, что начнётся, когда и если... Эти молодые люди его найдут. Так что ваше высокое положение может пригодиться. Чем больше таких тяжеловесов будут участвовать в битве за ковчег, тем лучше. Это правило рычага, система сдержек и противовесов, на которой строится любая власть, международная политика и мировой баланс в целом. Простите, если я вас обидел». «Я не обиделась», — сказала жестина «Наоборот». «Я благодарна вам за прямоту и готова разделить ваше мнение». «А что это за папка и чем вы собирались поделиться?» «Да-да», — спохватился книжник и перелистнул несколько страниц. «Здесь подобранные материалы исследования, от которого мои гости отталкиваются в поисках ковчега. Это работа сугубо научного свойства, не предназначенная для широкой огласки». Однако содержимое папки уже читали многие, и вообще предполагалось, что по этим материалам будет сделан публичный доклад. Поэтому вряд ли я сейчас выдаю большие секреты. Старик рассказал жестине о российских розенкрейцерах, которые с давних пор ищут разгадку какой-то шотландской тайны, мостика между хаосом и абсолютом. Не называя имени, рассказал про историка, чья работа обнаружила связь этой тайны с Ковчегом Завета. «Ведь Ковчег и есть мостик от хаотичного мира людей к абсолютным законам Вселенной», — заметил книжник, откладывая в сторону увесистую папку. «Вернее, более корректно говорить о том, что это мост от Абсолюта, который переброшен к нам три с половиной тысячи лет назад». Только дорога к нему потеряна. Задача в том, чтобы заново найти ее и вырваться из хаоса, в котором существует человечество. В гармонии с хаосом трудно жить. «Теология и философия меня сейчас мало занимают», — резко сказала Жустина. «В папке есть какие-то подсказки, где искать ковчег?» Я только начал читать, но прямых подсказок наверняка нет. Зато уже сейчас можно понять направление поиска. И какое же? Я сказал вам, что розенкрейцеры интересовались какой-то шотландской тайной, однако это не совсем так. Шотландцы к ней причастны, а тайна именно российская. Ее следы оставил потомок средневекового шотландского короля Брюса, который служил Петру Первому. Он возобновил поклонение Андрею Первозванному в России и внес поправки в первую русскую летопись. «Вы о ней что-нибудь знаете?» «Вероятно, знала, когда училась в университете». Жестина наморщила лоб. «Сейчас не помню». «Я освежу вашу память, чтобы вы представляли себе масштаб бедствия, как у нас говорят». Стараниями Брюса в летописи появилось четкое указание на равенство русских князей монархам Европы. Но ему было не менее важно подчеркнуть значение Андрея Первозванного для России а в совокупности зафиксировать официальную передачу эстафеты от Второго Рима, которым стала Византия, к Третьему Риму, которому надлежало появиться на русской земле. «Ваш рассказ об этом я как-нибудь обязательно послушаю», — пообещала жестина в нетерпении, щелкая зажигалкой. «А сейчас давайте вернемся к ковчегу Завета». «Мы от него и не уходили». «У меня нет готового ответа, поэтому я нащупываю путь, который к нему ведет». «В летописи есть явный анахронизм, на который Брюс мог не обратить внимания из-за важности своей задачи, но, скорее всего, сознательно оставил его как маркер», вспомнил книжник словечко Евы. Крещение князя Владимира летопись датирует 988 годом. Местом крещения назван город Корсунь в Крыму, однако тогдашние византийские хроники наряду с другими зарубежными источниками сообщают что русские взяли Корсунь только через три года. То есть летопись явно ошибается. Крещеному князю незачем совершать военный поход ради крещения. И как это можно объяснить? Вы же знаете мою позицию, сказал ученый. Историк должен быть независим от политики. Нельзя кроить историю под сегодняшние нужды. Надо пытаться объективно реконструировать события прошлого. Политика — это пропаганда, продолжал он. По телевизору и в газетах публикуют глупости или просто лгут. Огромная аудитория верит, поскольку ложь и глупости повторяются постоянно. У людской массы короткая память. Люди живут одним днем и на завтра не помнят того, во что верили вчера. Но летопись не газета и не телевидение. Конечно, любой такой манускрипт носит отпечаток времени и места создания, но не решает сиюминутных пропагандистских задач. Летописи вообще не предназначены для массовой аудитории, их веками читают единицы. Задача летописей — не пропаганду вести среди потомков, а отправлять сообщения в далекое будущее и хранить важную информацию, чтобы посвященные могли воспользоваться ею через столетия. По-вашему, в русской летописи анахронизм отмечает место, где сосредоточена такая информация? Жустина прикурила очередную сигарету и попыталась вернуть книжника от общих рассуждений к интересующей теме. «Вы назвали это маркером?» «Назвал не я, но так и есть. А вам придется потерпеть еще немного, потому что для понимания нужно представлять себе исторический фон». К концу X века Византийской империи серьезно угрожало вторжение мусульман. Вдобавок начались внутренние мятежи, а один из полководцев — объявил себя царем. Византия попросила помощи у Рюриковича, киевского князя Владимира. Он взамен потребовал отдать ему в жены царевну Анну, потому что хотел стать роднёй императоров и обрести статус европейского монарха. Правители Византии вынуждены были согласиться. «Войско князя целый год громило мятежников одного за другим», — продолжал учёный. Однако обещанную царевну Владимиру так и не прислали. Он подождал до следующего лета, а когда в Европе над ним начали смеяться, сам пошел в поход на византийскую колонию в Крыму, захватил Корсунь и силой заставил обманщиков сдержать обещание. Князь получил Анну и проднился с императорами. Однако для этого вынужден был принять крещение. За язычника отдать царевну не могли, да и династические законы без этого не работали. «Зачем тогда нужно было писать, что Владимир крестился раньше?» — недоуменно спросила Жустина. «Религия от Андрея Первозванного передана одновременно со статусом императорского родственника. Все сходится?» «Ошибаетесь, милая барышня!» — молодые глаза книжника утонули в морщинках. «Сходится сюжет!» Но что мы видим? Князь на глазах Европы получает звонкие пощечины от Византии, которая сначала обманывает его с невестой, а потом заставляет креститься. В этом случае Владимир – жертва обстоятельств. «Теперь смотрите, что сделал Брюс», – привычно поерзав в кресле, сказал старик. «По его версии, князь без какого-либо давления самостоятельно решает заменить язычество единобожием». Он собирает представителей всех авраамических религий и выслушивает каждого, чтобы понять, какая из них наилучшим образом подходит для России. Наконец, в мудрости своей, князь Владимир останавливает свой выбор на византийском христианстве, идущем от Андрея Первозванного. Чувствуете разницу? Это не вынужденное, а самостоятельное, продуманное и взвешенное решение. «Получается, императоры Византии просили о помощи не дикаря-язычника, но христианина, крещённого по византийскому обряду», — закончил книжник. Вполне логичный выбор. А когда через несколько лет Владимир штурмует Корсуни, это уже совсем другой сюжет. Добывать себе жену мечом — обычное дело и во времена Рюриковичей, и во времена Брюса» тут уже нет речи ни о какой пощечине, наоборот, князь ведет себя как настоящий воин и заслуживает всяческого уважения». «Согласна, Брюс выполнил задачу», — сдалась Жустина. «А теперь я вынуждена снова спросить, как все это связано с Ковчегом Завета». «Ищем, ищем связь», — ответил ученый, досадуя на занудство собеседницы. Я же вам подробно рассказал про всего лишь один маркер, а их множество, и каждый надо проанализировать. Вдобавок одной летописью дело тоже не исчерпывается, есть еще внушительный корпус источников — русских, иностранных, но согласитесь, что до Израиля, первого храма и пропажи Ковчега гораздо ближе от апостола Андрея, чем от князя Владимира, и тем более Брюса, не говоря уже про нас с вами. Летопись датирована XII веком, напомнил он. Тогда по всей Европе вдруг стали происходить очень интересные и странные события. В них предстоит разобраться, вскрыть взаимосвязи. У меня есть веские основания полагать, что группа, о которой я вам говорил, сумеет это сделать. Откуда такая уверенность? Еще немного терпения, попросил книжник. Вы не оставляете мне выбора. Жустина через силу улыбнулась в ответ. «Но через два дня я прилечу в Петербург на ассамблею Интерпола, и тогда вам уже не удастся так легко от меня отделаться». «Прекрасно», — сказал старик, потирая восковые руки. «Заодно и познакомимся. Я буду ждать».